Сиверскую, я хочу в Сирскую, я хочу в Сирскую, я хочу в Сирскую. Радиопостановка по повести Игоря Ефимова. Когда я вернулся из школы, мамы еще не было. И я сначала обрадовался, но не очень. Потому что все равно ведь она скоро вернется и все узнает. Мне было так плохо, что я даже забыл посмотреть из окна, как летит снег вверх или вниз, а сел на стол и начал раскачиваться взад-ты-вперед, взад-ты-вперед. Хотя ничего такого уж страшного и не произошло. И троек я получил меньше, чем Фимка. И по поведению тоже было хорошо. И даже были две пятерки по истории и по географии. Но некоторые прямо завидовали мне. Но это, конечно, не важно. Мама скажет, что ей совершенно безразлично, как кончает четверть какой-то Фимка или всякий другой ученик нашей школы. Она возьмет табель, наденет очки и начнет водить ногтем по отметкам а потом придет в ужас. Но не сразу за все, а будет приходить в ужас за каждую тройку в отдельности. И это будет гораздо хуже, чем если бы за все сразу. И хуже всего, если под конец она скажет, что не пустит меня к Вадику в Сиверскую. Это будет так ужасно, потому что я уже три месяца думал, как я поеду в Сиверскую». А вчера еще от Вадика пришло письмо И после этого письма Мне уже просто невозможно До чего захотелось к нему поехать Я достал из-под книг это письмо И прочел его еще раз Здравствуй, Саша Теперь уж ты обязательно к нам приезжай Потому что папа уехал на полгода И мы с Танькой Остались совсем одни. Здорово. Я тебя поведу на один трамплин. С него все падают, и я тоже. А Кадыра? Кадыр один только не падает. И страшно воображает. Но мы ему еще докажем, так, что ты приезжаешь. Ага. В нашем доме теперь еще живет Володя Электрик. Он страшно образованный, потому что каждый день ездит на работу в Ленинград. Два часа туда и два обратно, и всю дорогу в поезде читает. А это получается по четыре часа каждый день, кроме воскресенья. Мы обязательно к нему сходим. сходим. И он даст мне конденсатор для приемника. Остальное все у меня уже есть. Все. И он бы нам еще больше помог собрать, приемник. Только у него родилась дочка, и... и он теперь все время играет на гитаре. А как перестает, дочка просыпается и плачет, так что ты обязательно приезжай. Приеду. Жду ответа, Вадим. Во какое письмо! Я еще больше стал раскачиваться. Так мне захотелось в Сиверскую. Вадик, это такой гениальный человек. Я даже иногда удивляюсь, чего он со мной дружит. Потому что он и на лыжах, и на коньках, и в лесу все знает, и приемник, и обо всем мне рассказывает. Все объясняет. А я только слушаю, открыв рот, и больше ничего. Он правда говорит, что мне интересно рассказывать, но я ему не верю. Ну, потому что как же это может быть, что рассказывать интереснее, чем слушать? Я хотела уже сесть, писать ему ответ. Но тут пришла мама. Я едва успел соскочить со стола. Что сейчас будет? Ну, здравствуй. Как дела? Вот, табеля раздавали. А, прекрасно. Посмотрим твой табель. Так, русской. Четыре. 4. 4, правильно, арифметика. Четыре. А это что? Где? Вот, вот-вот-вот, вот здесь ну вот ты не знаешь что это такое я спрашиваю oh, ничего у финки еще больше тройка ничего